а экономичные британцы научились совмещать галерею с библиотекой. В XVIII веке во французском доме возникает будуар. Забудем о расхожем представлении, что это спальня куртизанки. Это личная гостиная перед входом в спальню с письменным столом, несколькими стульями и софой в особой нише, отделанной зеркалами. Интересно, что первые будуары появились у мужчин, отсюда и традиция украшать их стены картинками фривольного содержания. Вот как французский архитектор XVIII века Жан-Батист Леблон описывает стандарт типичного фешенебельного дома в Париже. «Вестибюль, прихожая, салон, спальня, кабинет, будуар и гардеробная». В женскую половину входит свой салон, столовая, музыкальная комната. На мужской половине – курительный салон, кабинет, библиотека, комната для коллекции оружия, монет или антиков. Иногда устраивали так называемую фальшивую кухню, где не готовили, а выставляли редкую коллекционную посуду и утварь. Вот этот стандарт вместе с самим Леблоном пришел в начале XVIII века в Россию. Французского архитектора пригласил в северную столицу Петр I. Склонность француза к смелым решениям в области вести и лестниц нашла отклик в сердцах русских новоришей. Отныне лестница становится центром в композиции городских усадеб. Идея Леблона подхватил расстрели. Лестницы и взлетали и текли, распадались на рукава, съедали жизненное пространство. То, что получилось в результате, мы видим и сегодня во дворцах раннего Санкт-Петербурга. Красота необыкновенная, а жить неудобно. Комфорт был принесен в жертву идеям барокко. Замыслы архитекторов слишком сильно отклонились от божественного замысла. В середине XVIII века увлечение барокко в Европе проходит. В особняках исчезают проходные комнаты, потолки становятся выше, комнаты лучше проветриваются и освещаются. Особое внимание уделялось личным покоям, уютным, хорошо отапливаемым. Во Франции родился стиль Жака Анжа Габриэля, архитектора Людовика XV. Его классический образец – комнаты малого трианона, прямоугольные в плане, выдержанные в мягких бледных тонах. Теперь чем выше общественный статус человека, тем миниатюрнее его апартаменты. эволюция жилого пространства, сделав очередной виток, вновь вернулась к античному образцу, неоклассицизму. Для полного комфорта оставалось добавить чуть-чуть эклектики, например, восточных мотивов. Пионером эклектики в России был Александр Брюлов. После пожара Зимнего дворца, 1837 году, в нем появляются новые функциональные помещения, например, мавританская ванная. Брюлов, используя мотивы восточного искусства, воспроизвел атмосферу проиндийской неги и изысканности. Арочки на парных колоннах, сегодня их можно увидеть в каждой второй богатой московской квартире, пушистые ковры, мягкие диваны. отделывал Брюлов и личные покои Николая I, его супруги. Малиновая гостиная императрицы стала образцом оформления гостиных в барских домах лет на 80 вперед. Во второй половине XIX века на концепцию комфорта городского жилища оказывает серьезное влияние немецкий прижимистый Бидермейер, лейтмотив которого – простота и домашность. Все предметы обстановки переместились на уровень глаз. Вместо картин под потолком – рамочки на высоте человеческого роста. Стены окрашены в яркие, но однотонные цвета. Потолок белый, на полу – паркет или доска. До современного дома оставался один шаг. Он и был сделан английскими архитекторами Каслом и Уорреном, представившими в 1914 году проект коттеджа под названием идеальный городской дом. Его центральную ось образует прямой коридор, ведущий от главного входа к задним дверям в сад. На первом этаже справа от коридора большая гостиная с камином, за ней столовая, которая стала необходимой частью солидной квартиры. Слева кладовые, кухни, ванна и туалет.